Сестре Калигулы Агрипине младшей. По настоянию Агриппины Клавдии усыновил ее сына Луция Домиция Агенобарба, который принял имя Нерона Клавдия Друза. Отныне и судьба Клавдия была решена Агрипина отравила своего мужа, а претарианцы провозгласили императором 17-летнего Нерона. Тут мы уже непосредственно подходим к эпохе, изображенной в романе Сенкевича. В юности Нерон почти ничем не проявлял своих дурных задатков. Наставниками молодого принцепса были выдающийся писатель и философ-стоик Луций Анней Сенека и префект Притория Секст Афраний Бур, поначалу поддерживавшие мир между Сенатом и Императором но Нерон сразу же оказался втянут в придворные интриги. Его мать, Агриппина, пыталась любым способом занять ведущее положение в государстве, однако встретила противодействие со стороны Сенеки и Бурра. Задумав противопоставить Нерону родного сына Клавдия Британника, Агриппина добилась обратного. Британник был отравлен в 1955 году, а она сама убита сведомо Нерона в 59 году. Так Нерон вступил на путь преступлений, который привел к гибели династию Юлиев-Клавдиев и способствовал возникновению новой гражданской войны. В 62 году умер офраний Бур, а потерявший всякое влияние Синека удалился в изгнание, откупившись от Нерона частью своего огромного состояния. В том же году Нерон женился на Поппее Сабине. Свою первую жену, Октавию, любимицу римлян, он приказал сослать и умертвить. Место бурра занял Сафоний Тегелин, человек низкого нрава, во всем подчинявшийся влиянию Поппеи. Бесчинство императора, изумившее даже привычных ко всему римлян, вызвали заговор среди сенаторов и преторианских командиров. Заговорщики группировались вокруг известного оратора Гая Кальпурния Пизона, которого они прочили в императоры. С заговором связывали свои надежды вожди так называемой «стоической оппозиции». Модный в то время стоицизм в какой-то мере служил идейным знаменем оппозиции. Публий Клодий Тразея Пет Сервилий Барея, соран примыкавший к ним Сенека и другие. В апреле 1965 года заговор был раскрыт. В течение года погибли Пизон, Сенека, его племянник, талантливый поэт Марк Анне-Лукан, Тразея Пет, десятки известных людей, в том числе Петроний, предполагаемый автор романа «Сатирикон». Репрессии Нерона достигли небывалых размеров. В 1966 году он умертвил неугодную ему Поппею и женился на Статилии Мессалине, супруге своего бывшего приближенного Вестина. В желании преуспеть на сцене император также нарушил в глазах римлян все приличия. Оставив дела на своего вольноотпущенника Эпофродита, Нерон больше года выступал в Греции. Когда он вернулся в Рим весной 68 года, выяснилось, что контролировать ситуацию невозможно. Еще 66 года шла война в Иудее, а в марте 68 года в Галлии восстал легат Гай Юлий Виндекс. Конечно, репрессиями и конфискациями Нерон лишь приблизил новую гражданскую войну. Главной ее причиной было стремление широких кругов провинциальной знати, влияние которой далеко не отвечало ее истинной силе, получить доступ к управлению государственными делами. Поэтому междуусобная борьба вылилась в соперничество различных провинциальных армий, командиры которых объявляли себя императорами. Виндекс был разбит, но в Риме взбунтовались претарианцы. И в начале июня 1968 года Нерон покончил с собой. Испанские легионы провозгласили императором Сервия Сульпиция Гальбу, но и он через полгода был убит.